Глава первая Что началось гневом, оканчивается стыдом. Бенджамин Франклин По пути домой от усадьбы Стародубского мне внезапно захотелось выпить. Нет, не с горя. Наверное, не с горя. Просто голова пухла от мыслей. От самых разных. Начиная с гибели Эльзы и заканчивая размышлениями о том, правильно ли я сделал, убив Артема, и какие последствия это будет иметь. Никаких моральных терзаний по этому поводу не было. Он был врагом. Причем врагом подлым и бесчестным. В этом мире я уже как-то даже привык, что если кто-то хочет тебе навредить, то он этого особо не скрывает. Если же после драки с кем-то из бояр замирился, То друзьями вы, конечно, не станете. Но и ударов в спину от этого человека можно особо не опасаться. А впоследствии можете даже вести общие дела. Конечно, не все бояре такие, есть и подлые. Но Стародубский все-таки князь, точнее, был князем, и он сам пришел ко мне и выплатил виру. Обещал мир и жвачку, а затем стал гадить. Сначала по-мелкому, а потом. Впрочем, к похищению Эльзы он все же отношения не имел. Клятва Перу нам не шутка. И какие из этого можно сделать выводы? Первое, что напрашивается, против меня действует кто-то третий. Тот, кто в курсе моего недавнего конфликта с Остродубским. И получается, что этот человек подставил Артема, да и меня заодно. А с другой стороны, никто не мог знать, что фотоаппарат нельзя разбирать. И если бы не это, то я бы и не узнал про причастность подконтрольной князю стражи к нападению на мою лавку и похищению немки. Получается случайность? Ведь в противном случае мой неведомый враг слишком ушумен. Черт, надо выпить, срочно, а то голова взорвется. Сказано, сделано. Приехав домой, начал свина. Заодно заставил выпить пару кубков рыдающую майяне. Даже не думал, что девушка настолько успела привязаться к Эльзе. А может быть, одно на другое наложилось? Сначала отъезд сестры, теперь гибель подруги. Возможная гибель. Пока не найдут тело, буду считать девушку живой. Чуть позже выяснилось, что вино не особо помогает, не с моим рангом. Трезвею я намного быстрее, чем пьянею, а мысли так никуда и не делись. Значит, нужно что-то покрепче. Правда, Майя на двух кубках хватило за глаза, и она заснула. Так что придется пьянствовать в одиночестве. Хотя на самом деле пить мне уже и не хотелось, но теперь я надеялся, что алкоголь поможет заснуть. В итоге заснуть я так и не смог, зато через какое-то время захотелось спеть. А петь без музыки как-то не очень. Правда, с музыкой в этом мире довольно напряжно. Нужен либо оркестр, либо цыгане, либо гармошка. Точно, я же умею играть на аккордеоне. Правда, петь при этом у меня чего-то не получается. Ну да ничего, хоть помузицирую. Осталось только найти инструмент. И где его искать среди ночи? Впрочем, боярин я или нет, нужно просто отдать распоряжение. Гармонь мне все же нашли. И так ловко получилось у меня на ней играть и даже петь а на трезвую голову ничего не выходило. И, как ни странно, еще и кучу песен вспомнил. Отвлек меня от музицирования Михалев, сообщив, что приехали гости. Княгиня Ульчинская с моей сестрой, а также кто-то из академии, где меня потеряли. Вот чего им всем по ночам дома не сидится, но оказалось, что уже давно идет следующий день, а я, похоже, все-таки сумел набраться. Ну да ничего, один раз можно. Поздоровавшись со всеми, понял, что пьянство не выход, особенно когда увидел начальника СБ Академии. Поэтому попросил Верочку меня протрезвить. Хотя, возможно, стоило просто немного подождать, и организм сделал бы это сам. А так пришлось бежать в туалет, где меня долго выворачивало. Умывшись, посмотрел на свое отражение в зеркале и стало вдруг мучительно стыдно. Слабак. Вместо того, чтобы заняться делами, мотивировать своих людей, я сидел и себя жалел. Тьфу! Да еще и в таком виде к людям вышел. Олень! Обругал я себя еще раз, посмотревшись в зеркало. Чему ушастая? Как ни странно, но после этого чуть-чуть полегчало. Поэтому вытер насухо лицо и направился к гостям. В гостиной за время моего отсутствия особо ничего не изменилось. Гостям подали чай с выпечкой, и они его пили, кажется, даже не общаясь между собой. Разве что Верочка пересела поближе к «моей сестре». Так получается. Смешная белобрысая девчонка лет 14, худенькая, слегка нескладная. В данный момент она с явной опаской во взгляде смотрела на жрицу. «Верочка, не пугай гостью», — строго произнес я. И обратился ко всем присутствующим. «Еще раз всех приветствую. Прошу прощения за неподобающее прошлое появление. Не спал всю ночь и устал». «Мы так и поняли», — добавив в голос капельку извительности, произнесла сабля. «Здравствуй, Маркус». «Я не пугаю», — в свою очередь ответила Вера, улыбнувшись. «Я рассказывала ей про Сару. Вот не надо этого делать», — погрозил я ей пальцем. До сих пор не могу понять, всерьез она все это говорит, либо же троллит окружающих. Потому что иногда, правда довольно редко, бывает предельно серьезно и адекватно. А иногда ведет себя как сейчас. Причем мои люди от чего-то относятся к этому абсолютно нормально. Ну ищет жрица кого-то, и что? Ладно, вздохнув, согласилась Верочка. Тогда я пойду. Матушка сама себе не помолится. Вот о чем я и говорю, самый настоящий троллинг. Главное, чтобы остальные это понимали и не велись. А то она уже подговаривает моих людей похитить какую-то иностранную аристократку и привезти сюда, мне в подарок. «Сударь озеров, кивнул я безопаснику, — «что привело вас в мой дом? И подскажите, пожалуйста, как вас по-батюшке величать, а то в прошлый раз к своему студу спросить не удосужился». Фрол Витальевич, ответил он, а цель моего визита предельно проста. Вы, молодой человек, в данный момент должны находиться на территории Академии. Ну да, ну да, хмыкнул я. И начальник службы безопасности лично ищет каждого прогуливающего ученика? Вот такая у меня работа, развел Фрол Витальевич руками. Но почти сразу стал предельно серьезен и произнес. — Нужно поговорить, боярин. — Хорошо, поговорим, — согласился я. Выглянул из гостиной и взмахом руки позвал Михалева. — Вас проводят в мой кабинет, а я подойду минут через пять. Хочу поздороваться с княгиней. — Я подожду в кабинете, — кивнул он. Но Соблеславу Мечиславовну попросил бы присоединиться к нашему разговору. Он и ее касается. «Да — Да, — удивилась княгиня Ульчинская. «Несомненно», — подтвердил безопасник и покинул кабинет вслед за сопровождающим. «Ну, здравствуй, сабля», — улыбнулся я девушке. «Соскучилась?» «Соскучилась не то слово», — хмыкнула она. «Слишком спокойно стало в княжестве без тебя. Маркус, позволь тебе представить твою единокровную сестру, Елена Каролина Байерн, принцесса. Не вздумай ее обижать». И в мыслях не было, Пробормотал я, переведя взгляд на вскочившую со своего места девочку. «Рада снова вас видеть, брат». Одновременно поклонилась и слегка присела Елена Каролина. «Это, кажется, Книксон называется». Говорила она, кстати, на немецком. «Ты меня помнишь?» — поинтересовался я на том же языке. «Нет, почти не помню, но...» Девочка замялась, глубоко вздохнула и очень печально продолжила. «Но мне больше некуда идти. Вы мой единственный оставшийся родственник. Я понимаю, что не вправе ничего просить, просто я...» Она совсем смутилась, а глаза стали влажными. «Еще чуть-чуть и расплачется. Тут и более черстого человека проняло бы. А я, слава богам, еще не настолько очерствел, надеюсь. Все в порядке, как можно мягче произнес я. Чувствую себя как дома. Ты голодна?» «Нет», быстро — быстро-быстро ответила девочка, а по ее щекам все же потекли слезы. «Голодна», — тут же вставила сабля. «Позавтракать у нас не получилось. Меня ограбили, Маркус, представляешь? Вынесли из усадьбы абсолютно все. Так что я тоже хотела напроситься к тебе в гости, примешь?» «Приму», — просто кивнул я, вдруг осознав, что соскучился по этой девушке. Немного ею полюбовался и снова перевел взгляд на девчонку. «Елена, тебе сейчас покажут твою комнату, покушай и отдыхай. А обстоятельно поговорим чуть позже, хорошо?» «Со мной еще служанка?» — слегка неуверенно произнесла она. «И ее разместят, не волнуйся, я распоряжусь. Нам же с княгиней нужно пообщаться с фролом Витальевичем». «А мне обязательно с ним общаться?» — вдруг спросила сабля. Какой-то он страшный старичок. Так смотрит, что аж мурашки по телу, а уж я-то не испугливых. Да, в принципе, я могу и сам с ним поговорить. Пожал я плечами про себя веселясь. Чтобы княгиня Ульчинская пересилила свое любопытство из-за каких-то мурашек, очень сомневаюсь. Нет, нет, сразу же покачала она головой. А то получится невежливо. Слушаю вас, фрул Витальевич. Сходу взял быка за рога, и стоило нам расположиться в моем кабинете. Перед этим, правда, дождались, пока прислуга поставит кувшин с квасом и кружки. По собственной инициативе надо заметить, но пришлось очень кстати. «Для начала, боярин, я хотел бы поинтересоваться, почему ты не в академии?» — спросил безопасник. По семейным обстоятельствам, пожал я плечами, но, подумав, все же немного дополнил ответ. Вчера было совершено нападение на мою собственность, погибли близкие люди. Про материальный ущерб я и вовсе молчу. В другой ситуации эта причина была бы уважительной. Но правила Академии созданы не для того, чтобы их нарушать. В таком случае можете меня исключить, не скрывая раздражения произнес я. Еще учиться не начал, а меня уже пытаются поставить в стойло. Неуважительная причина. Ну надо же. «Не горячись, боярин!» — спокойно отреагировав на мои слова, сказал Трехозеров. «Учеба в Академии тебе необходима. Перекос в развитии из-за высокого ранга уже заметен. Дальше будет лишь хуже». «Что есть, то есть», — неожиданно поддакнула ему сабля, заслужив мой укоризненный взгляд. Впрочем, она сделала вид, что его не заметила. «Что-нибудь придумаю», — буркнула я, не желая влезать в спор. Понятно же, что он здесь в данный момент находится не из-за моей самоволки. Точнее, не только из-за нее. «Ладно, с этим разберемся позже», — вздохнул Фрол Витальевич. «В рабочем порядке после твоего возвращения. Сейчас нам предстоит обсудить более серьезную проблему. И я хотел бы получить ответы на многие вопросы. Например, напрягся я, Его заявление получилось на грани оскорбления. Кем бы он ни был у себя в академии, но сейчас он чуть ли не требует каких-то ответов от вольного боярина. Даже Саблина нахмурилась, не особо понимая, что происходит. «Сегодня утром у ректора требовали тебя выдать. И не кто-то там, а глава великокнежеских дознавателей». «Дознавателей?» — переспросил я, напрягшись еще сильнее. В который раз про них слышу, но к студу своему даже не знаю, о ком речь. Дознаватели. Они же тайная стража, они же псы государевы. Они же государева безопасность, они... Спасибо, я понял, довольно резко перебил я. И что такой могучей структуре понадобилось от простого боярина? Маркус, ты... Начала вдруг что-то говорить Саблислава, но резко замолчала. Вид при этом она имела слегка испуганный. «Должно быть, эти дознаватели реально неприятные ребята. Может, мне уже пора сухари сушить?» «Дело в том, боярин, что тебя обвиняют в убийстве князя Стародубского Артема Федоровича», Веско произнес безопасник и многозначительно замолчал. «Наверное, дает мне возможность осознать, в какую же неприятность я угодил. И я осознал, но ответить ничего не успел, так как Трехозеров продолжил». Сами по себе дознаватели не особо страшны, и что-то требовать от ученика Академии не могут. Но проблема оказалась намного более серьезной. Куда уж серьезнее, — не выдержала сабля. Маркус что-то натворил на этот раз. Понятия не имею, о чем речь. Сразу же по привычке открестился я. — Вот так всем и говори, боярин, — хмыкнул Фрол Витальевич а затем вдруг неожиданно спросил у Соблеславы. «А у вас с Боярином Северским, я так понимаю, более чем дружеские отношения?» «Это не ваше дело», — смерив его ледяным взглядом, прошипела княгиня, и тем самым спалила всю контору. Теперь даже не самый наблюдательный человек понял бы, что да, есть отношения, и реально более чем дружеские. «Не горячись, княгиня!» Как-то слишком по-простому отмахнулся от нее безопасник. «В данный момент я действую исключительно в ваших интересах». «В моих? Ты ничего не путаешь, старик? Я только сегодня прибыла в столицу», — с явной угрозой в голосе заявила сабля. «И первым делом решила навестить одного знакомого боярина», — с непрошибаемым спокойствием парировал Фрол Витальевич. «Это не ваше дело». Выделяя каждое слово, негромко произнесла княгиня Ульчинская. «А еще она когти выпустила, да и глаза стали меняться, все меньше, походя на человеческие. Еще чуть-чуть, и она, словно дикая кошка, бросится на собеседника. Дедок, похоже, вообще берегов не видит, хотя, учитывая его должность, все это явно неспроста. Для чего-то он саблю из себя выводит». «Правильно», — кивнул он, — «не мое». Мне абсолютно плевать, кто с кем спит, но если это узнает кто-то еще, то проблем у боярина Северского лишь добавится. А можно чуть подробнее о проблемах, все же вклинился я, иначе пришлось бы прятать тело, а старичок, если не врет, хочет помочь. «Суд князей!» — веско произнес трех озеров. И то сабля после его слов резко перестала психовать, с тревогой на меня посмотрев. «И что это?» – осторожно поинтересовался я. Маркус вздохнула с и покачала головой. «Князья в столице такие же гости, как и все остальные. Здесь есть только один хозяин – государь. Но что делать, если какому-то князю нужно кого-то наказать? За дело. Особенно, если этот кто-то вольный боярин, как ты. В таком случае созывают суд князей». Десять князей из числа тех, кто в данный момент находится в столице, выступают в роли судей и оглашают боярину приговор, и это совсем не шутки. Все верно, подтвердил безопасник ее слова. Только я бы еще добавил, что суд князей созывают лишь после разрешения государя. Приплыли. Что-то я где-то явно не туда свернул. С великим князем связываться вот совсем не хотелось бы. Абсолютно разные весовые категории у нас. Слон и моська по-другому и не скажешь. Одно его слово и о боярине Северском даже воспоминаний не останется. Не все так печально, боярин. виде перемены на моем лице, произнес Фрол Витальевич. Смерть Артема Стародубского на тебя повесить не так-то просто. В Академии на воротах ведется журнал, в котором отмечают всех, кто находится на ее территории. «Понимаешь, к чему я?» «Я все еще в Академии», — сообразил я. «Да, и я даже не буду докапываться, каким образом тебе удалось ее покинуть незамеченным. Главное сейчас вовремя вернуть тебя обратно и сделать это так же незаметно, что, впрочем, большого труда не составит». «Тогда зачем созывать этот суд, если нет никаких доказательств моей вины?» «Вот и меня это тоже интересует», — пожал он плечами, а затем перевел взгляд на саблю. «Именно по этой причине, Саблислава Мечиславовна, я и интересовался вашим отношением к боярину». «Меня позовут быть одной из судей?» — сообразила сабля. «Ваше имя заявлено», — подтвердило ее предположение безопасник. «Эх, придется все же перебираться в гостиницу», — грустно вздохнула девушка. «И чем быстрее, тем лучше», — снова согласился с ней Фрол Витальевич. «Зачем?» — не понял я. Что-то вообще соображалка перестала работать после слов о государе. «А затем, молодой человек, что большинство заявленных в суде князей будут не на вашей стороне. Княгиню Ульчинскую включили в этот список по той причине, что все вокруг уверены, она вас, мягко говоря, недолюбливает». «Ага, понятно», — кивнул я. И тут же спросил, «А кто все те князья, которые будут против меня? Я вроде как ни с кем особо и не знаком». «А это не важно, Маркус», — произнесла княгиня, — «хватит того, что они о тебе слышали». «И зная тебя, вряд ли слышали что-то хорошее». «Вот сейчас прям обидно было», — чуть слышно пробурчал я, но спорить не стал, так как, в принципе, был с ней согласен. «Что касается князей», — задумчиво протянул «Трехозеров». Созвал суд князь Стародубский, Богдан Мстиславович, младший брат государя. И вот что ему от тебя нужно, я пока не понимаю. В хорошем отношении к Артему он замечен не был, так что тут явно присутствует личный интерес. вздохнул я. «Из других князей будут Мамлеев и Козловский, они родичи Артема. И они думают, что ты, Боярин, их дочерей вдовами оставил». Так что от них ничего хорошего ждать не приходится. Да уж, покачала головой сабля. Умеешь ты, Маркус, врагов наживать. Дальше идет князь Болховский, продолжил безопасник. Они еще остались, удивилась княгиня, хищно оскалившись. Какое упущение. Князь Засейкин. Не знаю такого, покачал я головой. Чем я ему не угодил? Пока не выяснили, ответил Трехозеров. Далее идет князь Мерцалов. Вот же ж, не сдержался я. Ага, я так понимаю, его-то знаешь. Его дочку. И она меня чего то не любит. Надеюсь, ты ее не пристально посмотрел на меня, Фрол Витальевич? Нет, твердо ответил я на его взгляд. Я ее случайно сумкой ударил, тяжелый. Ну, тогда все не так страшно. На такое не обижаются. Но готовиться все же надо к худшему. Князья вообще довольно злопамятны. «Есть такое», — подтвердила его слова княгиня. «Следующим у нас идет князь Трубецкой. Насколько я успел выяснить, с его внебрачной дочерью ты, боярин, в довольно хороших отношениях». «Да что вы говорите», Ласково — ласково-ласково произнесла сабля, посмотрев на меня убийственным взглядом. «Мы с ней просто деловые партнеры». Тут же заявил я, невольно бросив взгляд на дверь. «Конечно, конечно», — покивала девушка, зачем-то снова выпустив когти и воткнув их в подлокотники кресла. «Далее, князь Мещерский, этот тоже должен быть на твоей стороне». «Да, на его дочь вчера напали неизвестные», — произнес я, покосившись на саблю. Но она, вместо того, чтобы снова злиться из-за очередной княжеской дочери, вдруг заметно напряглась. «Интересно, а я вроде как ее спас?» И последний, покивав моим словам, продолжил трех озеров. Князь Нарышкин Вячеслав Вячеславович. Как я понял, он присутствовал во время вчерашнего нападения? Да, подтвердил я, и был настроен ко мне весьма благосклонно. Что ж, это не может не радовать. Но все равно получается, что против тебя, боярин, князей больше. А кто десятый? Спросила княгиня, все еще задумчиво хмурясь. Мстислав Олегович Рюрикович. Наследник. От чего то после этих слов на меня навалилась какая-то дикая усталость. Тут, видимо, и непростой вчерашний день сказывается, и переживания по поводу Эльзы и бессонная ночь. После отрезвления от Верочки был заметный прилив сил, а сейчас вот кажется, что вырублюсь даже стоя. «Мы еще с тобой, Маркус, все подробно разберем», — продолжил Трехозеров. — Суд только послезавтра, а сейчас нужно незаметно вернуть тебя в академию. — А вам, княгиня, покинуть этот дом и придумать причину, почему вы вообще сюда приезжали. — Тут и придумывать особенно нечего, — пожала плечами сабля. Я доставила к боярину его сестру. — Ну, — задумался безопасник, — в принципе, пойдет. Боярин в кабинет, предварительно постучав, заглянул Михалев. К тебе боярни Тришкина и боярский сын Зубов приехали. Ох, вздохнул я и с силой провел ладонями по лицу. Еще раз вздохнул и, глядя в потолок, пробормотал. Живо дай мне сил. И тут же подскочил, как ужаленный. Вены словно кипятка плеснули. Обжигающий поток пронесся по телу и сразу же сошел на нет. Но оставил после себя живительную бодрость. От усталости не осталось и следа. Напротив, появилось ощущение, что в данный момент я горы могу свернуть. А еще в голове заметались две мысли. Первая «А что, так можно было?» И вторая «А за что мне такие плюшки?» Но додумать их не успел, так как в кабинет, чуть не снеся с ног Михалева, ворвалась Верочка. «Я почувствовала присутствие матушки», — с подозрением посмотрев на меня заявила она. «Чуть позже об этом поговорим». Отрезал я, заметив заинтересованный взгляд безопасника, и обратился к умнику. «Пригласи сначала Зубова». Хорошо, кивнул он и исчез, утащив за собой недовольно мявкнувшую жрицу. Я же посмотрел на саблю и Трехозерова. «Сейчас мне нужно поговорить с этими людьми, затем сможем ехать в академию. Саблеслава Мячеславовна, а с вами нам лучше пообщаться после суда. Я лучше дождусь, когда ты освободишься». Покачала головой девушка, поднимаясь. Это важно. «Жду внизу, не особо довольно произнес Фрол Витальевич. Желательно недолго. Не успели они покинуть кабинет, как в двери вошел боярский сын зубов из рода деминых. Маркус, вместо приветствия, сказал он: Тело Эльзы под завалами не обнаружили.